«Господин майор, я прекрасно помню наш разговор о трех мушкетерах, точнее, его продолжении, в общем, баронстве, скачущем на одном коне с бафором. Я приложу все силы, чтоб первым о достижениях, если они будут, узнали вы. Это для меня в некоторой степени и вопрос чести. У меня есть свои побуждения, простирающиеся далее мечты об ордене, хотя и орден вещь неплохая. От вас требуется одно — просто-напросто притаиться где-либо на некоторое время». «Вам необходима моя помощь в этом?» право же нет», — с легкой улыбкой сказал Бестужев. Ксавье ответил такой же улыбкой. «Ну, значит, я правильно догадался. Если вы не просите о помощи, у вас есть либо надежное убежище, либо надежный запасной паспорт». «Вы хороший полицейский, Ксавье», — сказал Бестужев. «Рад слышать. К сожалению, мой бригадир придерживается противоположного мнения, но я постараюсь это пережить и дать ему случай изменить точку зрения». Ну и здесь мотивы на поверхности, — подумал Бестужев с некоторым облегчением, — уязвленное самолюбие, желание уесть начальство, нешуточное честолюбие и мечта об ордене. Но в отличие от Гартунга, сей молодой человек не склонен к подлостям, а следовательно на него можно полагаться. А поскольку о здоровом цинизме забывать не след, можно выразиться иначе, молодому инспектору крайне выгодно играть на стороне Бестужева, а не против него. — Договорились, — сказал Бестужев. — Я буду сидеть тихо, как мышка, и ждать результатов. Все равно сам я ничего предпринять не в состоянии. На вас вся надежда. Выйдя из дома по улице Марирос, Бестужев слежки за собой не обнаружил. Строго говоря, только теперь можно быть уверенным, что Ксавьеда Шамфор до последнего момента играл честно. Он и поселил Бестужева в эту крохотную съемную квартирку, то ли конспиративную полицейскую, то ли просто имевшую некоторые отношения к полиции, здесь Бестужев и просидел безвылазно более чем двое суток, которые, он был уверен, придется вспоминать как худшее время в жизни. Потому что нет вещи тягостнее, чем долгое ожидание, да вдобавок события могут развернуться совершенно непредсказуемо по нескольким вариантам, среди которых хватает и скверных. В кармане лежало только что полученное письмо от полковника Васильева. Старый волк политического сыска писал шифром именно то, чего Бестужев в принципе ожидал. Нужно не торопиться, не пороть горячку. По возвращении в Петербург крайне деликатно обсудить ситуацию с ответственными, серьезными людьми, поскольку дело крайне деликатное и все такое прочее. Полковник был совершенно прав, именно так и следовало поступить. Вот только на душе присутствовал нехороший осадок. Ну, хорошо еще, что свои знают, в каком положении он очутился, а значит, есть шанс, что при скверном обороте дела не сильный, но чувствительный толчок чем-то твердым в поясницу оказался настолько неожиданным, что Бестужев едва не упал. Он шагал, расслабившись, погруженный в свои мысли, и никак не ожидал подобного. Резко обернулся, в первый миг потянувшись даже к револьверу в кармане брюк, но тут же убрал руку. Все оказалось гораздо проще и не опаснее. Невысокий господин в котелке одной рукой вел по тротуару велосипед, а в другой держал развернутую газету и определенно пытался читать ее на ходу. Отчего и случился с ним небольшой конфуз. — Простите, сударь, — произнес виновник инцидента на французском. — Я, право, виноват. Он выглядел удрученным, но в то же самое время чертовски нетерпеливо косил глазом в газету словно там было напечатано нечто важное, касающееся его лично, ну, скажем, неожиданное наследство от дяди-миллионщика. Судя по лицу, вычитанные господином в котелке новости, именно что радостные для него. Кустяки, — отозвался Бестужев, — не стоит извинений. Он произнес это тоже на мелодичном наречии вольера, Руссо и анархиста Гравашволя, хотел было идти дальше. Два события произошли одновременно. Он узнал этого в котелке. И ошибиться никак не мог. Рыжеватая бородка, сократовский лоб, характерный прищур, острый и умный. Вот так встреча. Кто бы мог предполагать? Ульянов, он же Ленин, он же Тулин, Карпов и обладатель еще десятка партийных псевдонимов. Все точно. По агентурным сведениям, он снимает квартирку на Марирос буквально через три дома от нынешнего пристанища Бестужева. Но это, в общем, не имело значения. Здесь этот субъект был в полнейшей недосягаемости для департамента другое оказалось не в пример более важным бестуже невольно глянув на газету в руках господина ульянова прочитал огромные буквы заголовка беглый каторжник во главе русской тайной полиции обогнав ульянова вновь углубившегося на ходу в чтение и